7 мая октября. Я подошла к тераске учителю. Он сидел в кресле. "Приветствую тебя от всего сердца, учитель", радостно сказала я. "И тебя, дитя", улыбаясь, ответил учитель. "Входи и сядь. У тебя, кажется, в сердце сегодня хорошая погода?" пошутил учитель. "Ты угадал, учитель", смеясь, воскликнула я. "Хорошо. Расскажи, что ты вчера сделала для своей дисциплины. Я рассказала. Так, делай это и сегодня тоже. Вот раскрой и прочитай. Учитель подал мне книжечку Золотых правил, и я прочла. Первое. Храм сердца твоего должен быть совершенно омыт и сверкающий раньше, чем ты введёшь в него Бога. Второе. Но и тогда, когда Бог поселится в храме твоего сердца, ты должна будешь сделать усилие служа ему. Третье. Ибо, помни, странник, всё возвращается обратно, и останавливается деятельность духовной жизни, если не вложено в это силы жизненной энергии. Мир всему сущим. Закрой книжечку, сказал учитель. Теперь тебе очень ясно, что никак нельзя остановиться на какой-либо точке и считать себя достигшей чего-то, ибо таких точек нет. И вечное стремление вперёд, в беспрерывной энергии это и есть могучая сила жизни. Я тебе продиктую, запиши. Не спите, будьте зрячими. Храните в себе совершенство в вечном усилии. Это всё. Иди, дети, и пребывай в мире. И учитель отпустил меня. День, 5 часов. Я подошла к террасе. Когда учитель спускался с неё, он сделал мне знак следовать за ним и дал нести книги. Мы вошли в его любимую аллею. Учитель остановился и оглянулся на меня. Не теряй бодрости и силы, помни, что ты идёшь под нашей защитой, окружённая любовью, от тебя зависит всё остальное. Иди, дети. Я хочу побыть здесь один до общей молитвы. Учитель взял из моих рук книги и отпустил меня. 8 октября я поднялась в зал к учителю. При входе поклонилась ему. Разрешишь приблизиться, учитель? Подойдите, дети. Учитель указал мне место и сказал: "Владыки кармы сообщили мне, что твоя жизнь на земле теперь продлится не очень долго, но зато очень интенсивно. Ты должна войти всем сердцем в своё устремление к духу. Помни, ты призвана нами, и мы дадим тебе силу и мощь нашу, чтобы через тебя её передать людям. Теперь возьми бумагу, я продиктую тебе" Я взяла перо и бумагу, и учитель, ходя вдоль стола, начал диктовать «всем, всем, всем». Силой нашей мысли и благими порывами чувств мы деятельно посылаем помощь всем. Мы сеем добрые семена в добрую землю и следим за всходами. Мы помогаем семени освободиться от шелухи и прорасти, когда видим его усилия. И мы поддерживаем его первый слабый рост. Наша сила изливается на него, когда растение крепнет, и мы участвуем в росте и в произрастании всего сущего к высокому духу. Но не только садоводами и культур-треггерами являемся мы на земле, но также мы являемся помощниками влады кармы. И в наших силах устранить ту или иную причину или смягчить её действие, когда мы видим в этом надобность. Но никогда мы не можем совершенно отвести удар, если он кармически неизбежен. Благо всем прозревшим душам, стремящимся к свету. Аминь. Это всё. Дай мне листок. Мы отправим его сейчас в мир. Учитель взял листок, свернул его и спрятал в складках своей одежды. Потом подошёл ко мне, положил руку мне на голову и сказал: "Ну, ты теперь поняла, как нелепые какие бы то ни было сомнения в нашей помощи тебе". "Да, учитель". Я опустилась на колени и прижав к сердцу край его одежды, вскричала в порыве: "Но помогите мне не задуть огня сердца слишком тяжёлыми, земными вибрациями". Этого не случится, дитя, если ты будешь следить за собой и потом помни, что через тебя будут пролиты потоки света, и теперь уже не имеют значения те пустяки, которых ты боишься. Все физиологические процессы тела, сдержанные силой ума и устремлённостью сердца, теряют свою окраску и переходят в силу. Прими всё благостно и в умиротворении. Учитель благословил меня, колено преклонённую Иги, и позови ко мне Нуми. Он стоит у дверей дома. Я поклонилась учителю и вышла из зала. День, 12 часов. Я взошла в сад учителя. Весь сад имел сегодня какой-то особый праздничный вид. У всех братьев были сияющие лица, и все держали в руках цветы или зелёные ветки. Ко мне подошли Анита и Стивенс. У них были в руках порози. «Что это?» – спросила я. «Почему вы все с цветами?» «Потому что сегодня праздник», – ответила Анита. «Ты вчера не была в шесть часов на молитве. Учитель говорил нам о сегодняшнем празднике и сказал, чтобы мы все пришли с цветами в двенадцать часов дня». «А у меня нет цветов, и я жалобно протянула пустые руки». У тебя есть цветок, сказал ласково Стивенс, вкладывая мне в руку свою розу. А ты я сорву себе ветку с этого куста. Мы пошли вместе. В сердце поднялась волна небывалого счастья, восторга, вдохновения, любви. Я шла посередине между Стивенсом и Анитой. "Мои дорогие, мои дорогие", тихо и взволнованно говорила им я. Как я люблю вас, как моё сердце истекает любовью. Мне кажется, что в каждом из этих братьев я вижу или Аниту, или Стивенса. Мне кажется, нет человека в мире, которому бы я сейчас не пролила реки любви. Да сегодня праздник нашего молодого братства, то есть младших членов братства, единение нас всех в любви, сказал Стивенс. Мы пришли на площадку Росс и встали вместе на молитву. Риды братьев были сегодня особенно красивы. Они сверкали белизной одежд цветами и зеленью веток. Волны счастья поднимались из сердца. Боже, как я счастлива, чуть слышно шепнула я. И я, и я тихими вздохами счастья ответили они то Истевиंस, и казалось, что все дышат счастьем. царило великое молчание, только чуть слышно шелестели ветки в руках и цветы. Вдруг словно тёплый ветер пробежал по рядам и всколыхнул наши сердца, идут. На площадку тихо вступили учителя. Чуть впереди шёл учитель в зелёном, немного отступая учитель в белом. Их прекрасные лица светились. Счастье поднялось в сердце до таких размеров, что казалось, оно разорвётся. Мгновенно поднялись вверх руки всех братьев, махающие ветками и цветами, приветствуя учителей. Многие опустились на колени. Учителя медленно пошли по рядам, проходя мимо каждого из нас. Слов не было, но весь воздух, казалось, звучал и пел. Некоторые бросали цветы и ветки под ноги проходящих мимо них учителей. Я тоже бросила свою розу перед ногами учителя в зелёном, когда он проходил мимо меня. Он шёл не глядя ни на кого, но лицо его было так сверкающе лучезарно, что сердце замирало от наплыва любви, обожания, счастья. Учитель в зелёном перешагнул через розу, а учитель в белом чуть-чуть коснулся её ногой и улыбнулся мне, или вернее не мне, а всем, так как каждому из нас казалось, что учитель улыбается. именно ему. Я опять подняла слегка смятый цветок и приколола его у сердца. Волны света и радости, казалось, трепетно проходили по всем рядам. Наконец учителя обошли всех и остановились посредине на свободных местах, приготовленных для них и усыпанных цветами. Учитель в белом сказал: "Братия, сегодня мы празднуем вас, младшие члены братства. Сегодня праздник любви". И единение всех вас. Мир всем. И тебе, учитель. Помолимся. О Владыка мира, да будет благословенно имя твоё. Аминь. Все. Аминь. О Владыка мира, даруй сердцам прозревшим силу сохранить свет твоей славы. Аминь. Все. Аминь. О Владыка мира, Да будет воля твоя единой целью жизни нашей. Аминь. Все. Аминь. Дети, сказал учитель в зелёном, протягивая к нам руки, сегодня мы особенно нежно любим и приветствуем всех вас, каждый из вас дорог нам, и все вместе вы составляете одну семью, которая служит одному общему делу любви. Каждому из вас дана миссия, которую вы должны выполнить, и каждый понесёт в мир то, что ему дано выразить, и у каждого из вас общая цель, хотя и разные указания. Я рад видеть ваши счастливые лица и вместе с вами переживать этот момент высокого духовного напряжения и восторга. Пусть же эти минуты останутся с вами навсегда. Унесите их с собой в мир и претворите их в творческие дела любви. милосердия и красоты, разлейте их широким потоком вокруг себя и пребывайте в мире и в духе. Мир всем. И ещё я хочу сказать, те, кто уже прикоснулся к этим высотам духа, уже не могут вернуться к мусору жизни. Их свет, их точка сверкающего света будет выше И она поведет их еще дальше, еще выше, к тем сверкающим высотам, где никакая суета не сможет омрачить их света. Мир вам, братья, примите, любовь и благословение наше. И учитель обеими руками благословил наши склоненные головы. Вздох, как бы вздох рыдания из переполненного счастьем сердца, вырвался у всех. Учитель в белом сказал «Все». Братия, можете подойти к нам. Если кто хочет, может спросить нас или сказать нам. Помните, что мы только ваши старшие братья, и все мы едины. Без толкотни Из лишней суетливости, но в радостном трепете мы стали подходить к учителям, кто хотел прикоснуться к их одежде, кто хотел положить свой цветок к их ногам, кто хотел уловить их взгляд на себе или выслушать слово, но все были движимы одной общей любовью. Какое счастье, какое счастье в сердце, взволнованно шептала моя милая Анита, сжимая мне руку. У Стивенса в глазах стояли слёзы. Не вдалике от нас стояли Феликс и Астарта. Феликс был совсем белый от волнения, с пылающими, я бы даже сказала, с горящими внутренним огнём глазами. Астарта источала небывалую красоту и вся казалась помолодевшей, обновлённой, и все вокруг казались красивее, светлее, возвышеннее. Мы замкнули учителей в своих радостных рядах. Хотелось ещё и ещё смотреть на них и слушать их. Учителя принимали наши цветы, улыбались нам, иногда говорили два-три слова кому-нибудь из нас, шутили или с большой простотой ласково выслушивали каждого говорящего им. Нет, я не могу описать всего этого. Всякое описание слабо и ничтожно. На самом деле это всё было гораздо, гораздо величественнее и действительно поднимало в сердце нечеловеческое счастье. Учитель в зелёном поднял руку и сказал: "Я счастлив, братья. Я счастлив так же, как и вы. И я в вас, и вы во мне. Идите с миром и храните счастье в ваших сердцах". И учителя отпустили. всех нас. В 17 часов 30 минут я вошла в дом учителя. В сердце было дивно и торжественно весь день, и я несла в себе сейчас высокое состояние, преподнятого вдохновения. Учитель приветливо повелел мне приблизиться к столу и сесть. Он сидел светлый, спокойный, положив сложенные ладонями вместе руки на стол. Учитель говорил: "Наша помощь миру велика. и многообразно. Нет таких особых слов или положений, через которые исключительно шла бы наша помощь, а не изливалась бы и через другие слова, и другими способами, она идёт и звучит всюду. Она не гнушается миром, для неё нет мест грязных и вещей нечистых. Наша помощь проникает всюду. Не только в облаках света и любви являемся мы ученикам нашим, Но в самое ужасное притоны скорби проникает помощь наша. И возле сердца тяжелевшего от горя и от отчаяния дрожит роза нашей любви и сострадания. Мы даём всем. Нет такого сердца, в которое не стучалась бы наша любовь и не ждала бы терпеливого ответа. Нас нельзя ни унизить, ни возвысить, ни оскорбить, ни возвеличить. Меня изменны, светлы и устремлённы в нашем свершении. Мы можем говорить ребёнку и быть ему внятным, и мы можем получать мудреца и философа. Мы можем вдохновлять поэта, художника, музыканта, направлять руку скульптора, давать новые мысли изобретателю и бросать новые идеи в мир. Наше участие в жизни людей огромно и разнообразно. Нет той сферы, в которой не было бы нас. Нельзя сказать, что только в умелённых словах молитв, через гимны восхваления мы приходим к вам. Нет, в мраке непроглядных будней, когда сердце от тяжелеет и отупев от скорби, чувствует себя покинутым и униженным, там мы. Учитель встал, и голос его загремел, наполняя зал. Блаженны те, в ком сердца открыты на встречу нам в благоговейной любви. Они поистине дети наши, но и каждый стремящийся к свету блажен, стремится ли он к нам или нет, знает ли о нас или нет, но если сердце его не спит и полно горения, там и мы пребываем извечно. Я давно уже была на коленях, повергнутая ниц, так было велико напряжение духа и так сильно речь учителя, что меня пригибалась к земле, как тростинку, в сильную бурю. Учитель сел и заговорил тише. Иди в мир, дитя. Иди, и неси весть, что мы со всеми, что никто не покинут нами. Нет обездоленных и нет избранных. Учитесь слушать нас в каждой области, которая ему свойственна. Раскрывайтесь, совершенствуйтесь, служите нам там, где вы стоите и тем, чем вы можете. Помните, около каждого сердца стоит учитель и ждёт разрешения войти. Не будьте глухи к голосу нашему. Учитель остановился, нагнулся ко мне и поднял моё лицо, склонённое ниц. Ты плачешь? воскликнул учитель, увидев, что всё моё лицо залито слезами. Да, учитель, я плачу. Я плачу от потрясения, от восторга, от счастья. Я не чувствую себя ни умной, ни великой, ни достойной всего того, что я имею от вас. Я молю вас, о высшие, о великие учителя сердца моего, внемлите моей мольбе. Помогите мне никогда не остывать сердцем, никогда не отступать от своей цели. Помогите мне не возгордиться, не впасть в самомнение». Не получая столько любви от вас, помогите мне помнить, что это вас, люди, любят во мне и через меня. Очень мягко и очень торжественно прозвучал голос учителя. Мольба твоя услышана. Да будет так по слову твоему. Живи в мире, и да будет наша помощь над тобой. Аминь. Встань, дитя, и иди с миром. Я встала и вышла как бы в тумане. Это был великий день в моей жизни. 6 часов. После вечерней молитвы учитель сказал: "Дети, я знаю, сегодняшний день для многих из вас будет днём особой значимости. У многих откроются по-новому глаза на жизнь, у многих укрепнут силы". И появятся новые. И даже если в сердцах у некоторых останется лишь только воспоминание об этой волне счастья, то её аромат сохранит в их сердцах надолго бодрую и радостную устремлённость и уверенность в истинности их усилий. Идите с миром, братья, и пребывайте в свете. И учитель отпустил всех, благословив. 9 октября. И я подошла к тераске учителя. Получив разрешение войти, поднялась и села у ног учителя. Он подал мне книжечку и сказал: "Сегодня ты прочтёшь мне три главки, почти до конца книжечки, и ты все их перепиши отдельно и дай от нас миру". Я открыла книжечку и стала читать. Первое. Когда человек возжелал пути превыше всего, и пошёл на розовый его, тогда впервые в нём проснулась его человечность. Второе. При входе на путь розы могут встретить тебя, но помни, странник, об их шипах и не останавливайся, чтобы срывать их. Третье. Крута тропа и узка стезя, но да не устрашит тебя. Многие уже шли по ней, и ты пройдёшь, о жаждущий света, мир всему сущим Я остановилась. Читай дальше, сказал учитель. Учитель: "Позволь записать только это. У меня плохая память, и я боюсь, что всё забуду". Учитель улыбнулся. "Ты не этой памятью будешь помнить, тебе помогут. Читай дальше". И я прошла первое Перед тем как вступить на путь, закончи все дела свои, о странник, дабы они не встали вновь на твоём пути и не вернули бы тебя обратно. Второе. Помни о сердце ищущее, нет остановок в пути, и свершение твоё восходит в вечности. Мир всему сущему. Что ты бормочешь про себя? спросил учитель, улыбнувшись. Я отвержу то, что я прошла, чтобы не забыть О молодоверное, ведь я же сказал тебе, что тебе помогут. Не забыть. Читай дальше. Первое. И когда сердце твоё возолчит и возжаждет вот живых, обратись в глубину его сокровенной сути и пей влагу жизни. Второе. Ибо сердце твоё есть источник жизни, и когда сознание твоё сойдёт в глубину твоего сердца и укрепится в нём, и ты научишься жить из центра его тогда упутник ты сделал первый шаг на пути своём да пребудет в мире всё сущее вот эти правила запиши отдельно в книжечку и пусть она идёт в мир сказал учитель ещё раз и ещё я хочу тебе сказать чтобы ты не пропускала восьмичасовой утренней молитвы когда переменится условие твоей жизни Тогда весьма возможно явится потребность изменить данные тебе расписание дня, но сейчас я прошу тебя быть точной и по возможности не пропускай ничего из предписанного тебе. Иди с миром. Я поклонилась учителю и ушла. День 12 часов. Я встретила всех членов нашей маленькой ячейки. Мы стояли несколько минут вместе, держась за руки и как бы переживая снова счастье вчерашнего дня. Вдали я заметила Нуми. Странно, подумалось мне, как давно Нуми не подходит и не говорит со мной. Что это значит? Увидев учителя, идущего к площадке, мы поспешили встать в ряды братьев. Мир всем и тебе, учитель. После молитвы учитель сказал: Дети, раньше, чем вы уйдёте отсюда, я хочу ещё раз напомнить вам о том великом счастье, которое вы пережили вчера. Это первая капля вашего настоящего счастья, которое было выжато из вашего сердца из его тайной глубины. Храните же в себе это счастье и помните: чем больше вы будете устремлены к свету, тем больше света и зальётся на вас. Будьте счастливы. И благословив, учитель отпустил всех. День, 5 часов. Я подошла к терраске учителя. Она была пуста. Только ветки шиповника качались, словно кто-то только что прошёл мимо, задев их. Я прошла в ту сторону, где любил бывать учитель, в сторону горных вершин. Действительно, Я сейчас же нагнала учителя, услыхав за собой шаги, учитель обернулся. Всё опускаю, было дано забыть. 10 октября день, 12 часов. Все собрались на площадке Роз. После молитвы учитель сказал: "Дети, идите и будьте чисты сердцем и устремлённы. Этим расчистите пути свои. Те, кому назначено остаться, пусть следуют за мной". Учитель стал удаляться, и я последовала за ним. Со мной шла и Анита. Мне тоже учитель сказал прийти к нему, сказала она. Когда мы поднялись на терраску, учитель указал нам на скамеечки, стоящие друг против друга, и когда мы сели, сказал: "Сегодня я не буду ни говорить с вами, ни читать, но дам вам необычное занятие". Учитель подал нам два маленьких, очень запутанных моточка шёлка. Мне ярко-зелёный, а Аните цвета фиалки. Вот распутайте их и смотайте в клубочки это вам урок. А я удалюсь. И учитель ушёл в комнаты. Мы тихо сидели друг против друга, вертя в руках шёлковые моточки и внутренне недоумевая, зачем учитель дал нам такую явно невыполнимую и, казалось бы, ненужную работу. Шёлковинки были так перепутаны, что нельзя было найти ни конца, ни начала. Наконец она тихо и слегка ворчливо сказала: "Терпеть не могу ничего распутывать. Это явно не мысля моя вещь. Я тоже никак не найду ни одного кончика. А ты знаешь, почему учитель дал нам такую странную работу?" "Я полагаю, что в этом есть, конечно, внутренний смысл, но я не знаю, какой", ответила я. Мы снова замолкли, уткнувшись на сами в запутанные комочки шёлка. "Нет, не могу". С тихим стоном досады прошептала Анита: "Мне кажется, что он только ещё больше запутывается. Чем скорее хочешь сделать, тем хуже получается". "А знаешь", ответил я, "на меня вдруг нашло спокойствие. И зачем торопиться в сущности мы? Всегда слишком много торопимся. Ты не находишь это? И знаешь, мне кажется, я сейчас нашла кончик шелковинки". И опять лилось молчание. Я полагаю, что это развивает терпение, сказала я, и вызывает спокойствие. Да, и помогает сдерживать раздражение, которое глухо во мне бродит, улыбаясь, добавила Анита. А не кажется ли тебе, что если учитель дал нам эту работу, то значит, сделать это необходимо? Это так, ответила Анита, но если у меня ничего не получается, и если в этом я не вижу смысла, А может быть, смысл в том, чтобы не отчаиваться и верить учителю, что это именно то дело, которое надо выполнить сейчас, сказала я. И вдруг ниточка потянулась и стала плавно и гладко сматываться на клубочек. "А нита, смотри", радостным шёпотом сказала я. "Мой клубочек наматывается". "Ах, что же ты сделала для этого?" "Не знаю, я только поверила, что это «Надо сделать, и что я сделаю, во что бы то ни стало. Я совсем перестала нетерпеливо дергаться и спешить. Попробуй и ты так же». Длилось молчание. Милое лицо Аниты было детски сосредоточенно. Ее губка слегка оттопырилась вперед, и она тщательно тянула кончик, который ей удалось наконец ухватить. «Ох, Ух, я, кажется, нашла кончик. А ты уже кончила?» Но я уже тоже не волнуюсь и поняла, что эта работа именно та, которую мне надо сейчас выполнить, и что это очень важно и интересно даже. И Анита опять умолкла. И очень быстро после этого и она смотала свой клубочек. Мы сидели одни и ждали учителя. Было очень тихо. Сад уже весь пожелтел и осыпался. Я только сейчас заметила это. — Ты что сейчас чувствуешь сердце? — спросила Анита. тишину и покой ответила я. А ты? Я тоже. И ещё умилённость какую-то, словно я выполнила что-то очень трудное и поняла что-то внутри себя по-новому. И в это время мы услышали голос учителя из комнаты: "Урок выполнен. Можете идти. Каждая из вас нашло в нём то, что ей надо было понять. Идите с миром, дети мои". Мысленно мы преклонились перед учителем и ушли. День, 5 часов. Учитель принял меня на терраске. Садись и закончи чтение золотых правил. Я взяла из его рук книжечку, развернула её и прочла первое. Приблизься, странник, твоя стезя раскрылась перед тобой. От тебя теперь зависит ступить на неё. Собери воедино свою волю и желание и вложи устремлённое сердце в них, если ты действительно жаждешь света. Ибо никто, кроме тебя самого, не сможет привести тебя на стезю вечного. Второе. Ищите дальше себя, ищите выше себя, ибо только то, что возвышается над нами, ведёт к вечному. Мир всему сущему. И я прошла последнюю главу Первое. Помни, ученик, когда ты готов, учитель стоит уже возле тебя. Второе. Ибо никто не может привести тебя к учителю, только ты сам. Мир всем. Этим заканчивалось маленькое книжечка. Я закрыла её и передала учителю. Чудесная книжечка, сказал учитель. Она составлена по очень древним рукописям, которым насчитывается бесконечное число веков, и никто не знает даже точно, кто собрал и составлял эти правила. Их всех более тысячи. Только очень немногие знают истинные источники их, а не, конечно, в подлинниках звучат не так, как ты их записала, прочитав. Но даже и так они могут много дать сердцу чуткому и вдохновенному. сознание человека научается раньше владеть этими идеалами, чем эти идеалы смогут войти в его жизнь. потому так много даётся людям вперёд, даётся больше, чем они могут всё это понять и вместить в себя сейчас же. пока идеалы остаются как нечто возвышенное, чему люди поклоняются, чтут, возвеличивают и перед чем благоговеют, но к чему относятся как к чему-то от них отдалённому и непостижимому, до тех пор пользы от таких идеалов мало но когда эти идеалы спускаются в сердце и начинают в нём огненно гореть и притворяться в жизнь его каждого дня как насущный хлеб тогда человек готов для осуществления истины иди с миром дитя и учитель отпустил меня 6 часов молитва Ты помнишь, сказала мне Анита, что завтра в 4 часа мы должны собраться вместе? Да, я помню. На площадку пришёл учитель и произнёс молитву. Хотелось как-то особенно вникнуть в неё и хотелось сердцем через неё действительно вознестись к тому учителю единому и неведомому, о котором говорилось в молитве. После молитвы учитель сказал: "Дети, идите с миром, пребывайте устремлённы Горите и не спите, не предавайтесь нравственной лени и безразличию. Делайте усилия и помните, что только в усилиях и через усилия сможете сдвинуться с той точки, на которой держится ваша самость, ваш эгоцентризм. Идите и не забывайте. 11 октября. Я подошла к дому учителя в горах. очень чётко видела всё, как-то особенно видела всё отчётливо и ясно. Учитель был в зале. На нём была не зелёная, как обычно одежда, а очень густова и прекрасной синевы одежда цвета моря в жаркий день. Учитель повелел мне идти с ним вниз. Он открыл дверь в круглую комнату. Когда мы пришли в неё, и учитель указал мне место недалеко от него, он сказал: "Мы решили через тебя дать в мир наше слово ещё и иным способом. Ты будешь писать под мою диктовку, потом перепишешь все статьи в одну тетрадь и пустишь в мир. Сейчас я тебе продиктую первую статью. Открой глаза. Статья номер 1. Лучшие способы предназначены для того, чтобы некоторые силы выполнили в мире своё назначение. но не всегда это доходит до сознания людей требуются и иные способы для воздействия на людей таким способом я считаю слово идущее от нас через нас идёт в мир много всевозможных сил и света но они имеют своё воздействие скорее внешнее то есть изменение среды вокруг людей Теперь следует обратить внимание больше на внутреннюю, духовную сторону бытия и попробовать её вызвать к жизни в сердцах людей, дать ей наибольшую устремлённость. Нашей задачей, я считаю, дать такие образы и мысли, которые, будучи восприняты сердцами, дадут живительный толчок их мышлению и повлекут за собой более яркое свершение. Следует помнить, что всё, что даётся нами, это Только повод, толчок для мыслей и чувств, а не самостоятельная цель, которой следует слепо поклоняться. Смотрите на наши передачи проще и интенсивнее, живите сами, впустите в свою жизнь от сияния лучей вечного. Это не значит отъединять внутреннее от внешнего, но это означает – Оздоровите свое внешнее посредством внутреннего. Более здоровое начало предстоят человечеству. Ни болезненный мистицизм, ни какие-либо иные нездоровые измы нами сейчас не приветствуются. Мы идем сейчас в жизнь масс, в ту жизнь, которая составляет единая целая жизни – дух материя. И мы хотим подвести мир к такому состоянию, когда человечество сможет приблизиться к более тонким, и существенным сторонам жизни, их мы раскроем человечеству в дальнейшем. «Пока это все», — сказал учитель. И я снова увидела себя в круглой комнате, сидящей возле учителя. «Теперь иди и будь в мире и духе. Помни о важности твоей миссии. Можешь теперь приходить ко мне в десять часов утра. Пока это будет только один раз в день. Ты будешь приходить через два дня на третий», как и раньше. Теперь ты будешь приходить не в залу, а прямо сюда. Я покажу тебе, как отворять дверь. Мы вышли из круглой комнаты. Раньше, чем выйти, учитель нажал выключатель. Свет в комнате погас, а дверь в стене медленно отворилась. Учитель показал мне кнопку снаружи, нажав на которую можно также медленно закрыть дверь. А отсюда будет обратное движение, сказал учитель. Ты нажмёшь на кнопку снаружи, и дверь откроется, и свет зажжётся. А нажмёшь кнопку внутри, и дверь закроется. Всё понятно? Да, учитель. Если тебе придётся когда-либо прийти сюда, а меня ещё не будет, ты подождёшь меня. Иди с миром. 12 часов молитва. Мир всем, и Тебе, Учитель. Помолимся, братья. О, Владыка мира, не ведаем имя Твое, но славим его. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мира, косни сердец наших, пролей мудрость в жизнь нашу, дай нам достичь истинного понимания жизни, и дай нам раскрыться навстречу Тебе. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мира, да пребудет воля Твоя над нами, как и над всем миром. Аминь. Все. Аминь. Дети, идите с миром и будьте счастливы. Каждый день ваш да будет значителен. Помните, нет дней пустых. В каждый день ваш вложите устремленность и огонь вашего сердца. Так живите, чтобы каждый день раскрывал по лепестку вашего сердца. Будьте счастливы. счастливо. И учитель отпустил нас. День, 4 часа. Мы все пятеро встретились вместе. Произошёл интересный обмен мыслей. Каждый из нас вкратце рассказал об основной цели своей жизни и кто он. Стивенс биолог. Пишет книгу. Цель научно доказать возрождение сознания человека и его великую слиянность с вечным началом жизни. Феликс Писатель. Он чует ячейку жизни или огненный дух жизни в каждом человеке и очень своеобразно говорит об этом. Пишет повести и рассказы, в которых проходит мысль, что эта ячейка жизни существует в каждом, и что развитие её есть то, что должно создать нового человека. А старта работает над освобождением женщин в Турции. из-под гнёта семейной жизни и понимая их самосознание даёт им право чувствовать себя не рабынями, а человеком. Она борется с проституцией, с малолетними браками в Индии. В сердце несёт упорную мысль об объединении всего сущего. Анита, художница, она сейчас порывает со всеми семейными традициями и уходит из семьи. С некоторыми друзьями она поселится в Швейцарии, в горах. образуют коммуно духа, откуда будет идти их пропаганда в мир. Они хотят всей своей жизнью оздоровить себе духовное начало. Я осознала свою цель быть проводом учителей и стремлюсь для этого к чистоте своего существа. Все это я записываю вкратце. Все было очень живо и интересно для всех нас. Мы решили собраться еще 15 октября, после шестичасовой молитвы. 12 октября. После молитвы в 12 часов дня учитель сказал. «Идите с миром, дети, и помните, что сегодня, как и вчера, как и каждый день, вы должны делать усилия, вы должны, не переставая, делать усилие в этом залог вашего успеха и благословив учитель отпустил всех ко мне подошёл нуми и шепнул учитель ждёт тебя нуми почему ты теперь не подходишь ко мне так часто как раньше я отусван теперь от тебя раньше намечало сеною теперь твоя жизнь пойдёт по иному руслу ответил он поклонился и отошёл Мне от чего-то вдруг стало невыразимо грустно, но я встряпнулась и пошла к учителю. Мир тебе, входи и сядь. Вот, прочти, что здесь написано. И учитель подал мне тетрадь, где моим почерком было написано: "Я обещаю стараться делать усилия". Я прочла это вслух. Но я совершенно не помню, учитель, когда я это написала. Ты это можешь и не помнить, но это было Это записано, поэтому не забывай обещания. Учитель помолчал. Делать усилия – это значит никогда не терять руководящие нити, а всегда и во всем быть бдительной, не уставая проверять себя, просеивать свои мысли и чувства. Это вовсе не значит, что делать это легко, это очень трудно. Это задача, над которой бьются многие, но принять это необходимо. Сейчас такое время, что мы очень многим людям дали возможность приблизиться к нам, веря в их доброе начало, хотя они еще не имеют всех нужных качеств и не очистили всех своих проводников, но именно потому, что они приближены к нам, это сразу и бурно пробудило их расцвет и их очищение, в частности, примером являешься ты. Но помни... Ещё много предстоит тебе понять, и от многого очиститься. Начни сначала, сказал тебе учитель. Это значит, что ты снова должна будешь пройти через опыт личной любви, которая задержит тебя на несколько лет, но зато даст тебе более глубокое и вдумчивое отношение ко всей внутренней жизни. У тебя очень большие достоинства, принесённые из прошлых жизней. И это сделало то, что мы можем через тебя дать в мир наше слово. Иди и пребывай в мире и в духе. Помни об усилии. Сегодня в 5 часов придёшь снова ко мне. День, 5 часов. Я подошла к терраске. Учитель разрешил мне войти. И когда я села, дал мне перо и бумагу и сказал: "Пиши. Всем, всем, всем. Все, кто тянутся к свету и ищут путей к нему, помните, тогда прибли지тесь. Когда найдёте в сердце своём тайное желание, которое составляло до сих пор смысл вашего личного бытия, и найдёте в себе силы выдернуть его из сердца, тогда истекая кровью, познаете высшее. Всё. Я передала листок учителю. Он пристально взглянул на меня и сказал: "Я вижу, это не здорово". Тут учитель дал мне несколько указаний относительно моего здоровья, которые я опускаю, как имеющие отношение только лично ко мне, и очень скоро отпустил меня, сказав: "Эти дни я не буду давать тебе очень много, так как ты будешь вести серьёзную работу у другого учителя, и кроме того, закончи книгу, которую ты сейчас пишешь, чтобы освободить время для дальнейшей работы". И учитель, благословив, отпустил меня. 13 октября. пришла к учителю на терраску. Учитель встретил меня улыбаясь. Он положил мне на колени толстую книгу и сказал: "Перелистай её и сосчитай все её страницы". Я листала. Я считала, чувствуя, что сердце моё неспокойно и что мне вовсе не хочется считать страницы. "Здесь то страниц", сказал я, окончив. "Хорошо", невозмутимо ответил учитель. "Теперь «Сосчитай страницы в этой книге». И учитель дал мне еще толстенную книгу. Я была удивлена. Но по мере того, как я листала страницы, я поняла мудрость учителя. Спокойствие сходило снова в сердце. «Это урок вроде моточка с шелком», — подумала я. Перелистав всю книгу, я сказала учителю, «Здесь сто пятьдесят страниц». «Хорошо», — сказал учитель, взяв от меня книгу, — Теперь запиши в своём сердце на память: когда ты очень взволнован чем-либо или чрезмерно торопишься или находишься вообще в нетерпении, мысленно считай страницы очень толстой книги. То есть дай себе урок не торопиться. Также, если ты захочешь быстро и резко ответить или принять через чур быстро какое-либо важное решение, дай себе время. Отсчитай мысленно страницы. И лишь успокоившись, Найдешь правильные мысли. Ты поняла меня, дитя мое? Да, учитель, поняла. И я тебе очень благодарна. Я не забуду этого урока. Я низко поклонилась учителю. Иди с миром, дитя. И учитель отпустил меня. Двенадцать часов молитва. Все собрались уже, когда я встала на свое место. Пришел учитель и произнес «Все». молитву, после которой сказал: "Дети, каждый из вас имеет в сердце нужную ему тишину и мир и цель устремлённость. Умейте выявить их в себе. Идите и будьте в духе". И учитель, благословив, отпустил нас. Мы все впятером пошли к выходу. В сердце была лёгкость, и радость любви светлым пламенем вырывалась из сердца. Мы ничего не говорили друг другу, но чувствовали себя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 «Аминь! Все, аминь! О, владыка мира, да будет воля твоя! Аминь! Все, аминь! Идите с миром, братья!» И учитель отпустил всех. Утро десять часов. Я подошла к дому учителя в горах. Из дома вышел Нуми. «Нуми, скажи, ты больше не будешь со мной?» Я временно отозвана от тебя, после я снова вернусь и встану около. Иди к учителю, он уже ждёт тебя. И мы расстались. Я вошла в дом учителя и внизу около двери, ведущей в круглую комнату, нажала кнопку. Дверь медленно раскрылась. Учитель уже сидел в кресле за круглым столом. Он повелел: "Раскрой глаза и прими передачу". Я раскрыла глаза и записала то, что мне продиктовал учитель. Примите мир сердцам вашим. Те, кто знает, чего он ищет на земном своём пути, те идут спокойно и разумно, распределяя свои силы, имея в виду цель всей своей жизни. Цель многих жизней Но что же делать тем, которые ещё не знают цели, и жизнь которых подобна утлой ладье на бурных волнах? Тем мы хотим сказать слово наше. О душе мечущейся, не имеющей покоя ни в себе, ни вокруг себя. Откуда смута сердец ваших? Откуда тоска неудовлетворения и смутное тревожное искание лучшего и жажда более высокого сознания? Всех вас ведёт Луч, который ещё недостаточно ярко осознан вами и не проник вглубь ваших сердец, но он с вами. Осознайте себя детьми, которые заблудились, и вот теперь их ведут обратно в отчий дом. Не бойтесь ничего. Передайте себя этому лучу, который поведёт вас. Жарко раскройте сердце ему навстречу. Остановитесь и подумайте над тем потоком дел ваших, который заливает вашу жизнь. Что делаете вы? Кому это надо? И надо ли вообще? Нет ли других более нормальных способов жизни, жизни более высокой и благородной? И сердце ответит вам: "Да, есть". И этот способ заключается во внутренней жизни. в жизни вашего сердца, которое должно звучать по-новому и придать живую окраску всему, с чем вы соприкасаетесь. Это и будет началом той духовной жизни, которая поможет вам разобраться в себе и в своем окружении. Но для этого необходимо задуматься над собой. Нельзя человеку, загруженному суетой своих дел, с утолокой и водоворотом повседневной жизни, начать правильный рост духовной жизни – Ему всегда будет некогда. И только сознательно остановив в себе эти вихревые вибрации и суеты, вы сможете задуматься над собой и проверить себя. Счастливы ли вы и в чем вы искали или ищете свое счастье? Надо иметь твердость, решимость, начать жить по-новому, жить как бы сначала, не боясь, что для этого придется разбить. карьеру, испортить свою репутацию, разбить чьё-то упование на вас и так далее. Компромиссы здесь неуместны. Вы должны стать свободным, истинно свободным. Вы должны освободить себя от всяких уз, которыми вы оплели себя. Но для этого требуется не годы, а вся ваша жизнь. Вы должны поистине возжечься, гореть сердцем и признать, что есть в жизни те высокие ценности, следовать которым это потребность и жизнь вашего сердца. Что же это за ценности? Это жизнь в духе. Что это значит? Жизнь в духе, спросите вы. И как её выявить в себе, и как утвердиться в ней? Всё это вопросы, на которые нельзя ответить сразу одними простыми определениями. Этим нельзя дать вам почувствовать, что есть жизнь в духе. но ваше сердце, раскрываясь само, научит вас в постепенности и раскроет все те духовные ценности, которые дадут вам мудрость и озарят вашу жизнь глубоким смыслом и проникновением и пониманием жизни. Но для того, чтобы эта внутренняя жизнь раскрылась в вас, чтобы она зазвучала в вас полно и сильно, надо, чтобы ваша душа имела опыт Тот опыт, который может дать только жизнь вашего каждого дня. Только тогда, когда человек собран внутри себя, он готов воспринять этот опыт во всём его значении и провести его перед очами сердца и ума. Глубокий смысл собранности в том, чтобы не отвлекаясь ничем посторонним, помнить о важности а нужности данного опыта. Всем вам дана эта возможность познать опыт. Им вы живёте в бессознательности, принимая жизнь вашего дня как ряд случайностей, эмоциональных и интеллектуальных вспышек, дающих вам временное переживание, которые гаснут во времени и создают прошлое, то прошлое, о котором никто из вас ничего не помнит. Но начав вести углублённую жизнь сердца, Вы воспримите свою жизнь как совершенную гармонию чувств и мыслей, имеющую бесконечный смысл в эволюции всего мироздания, имеющую связь со всем сущим, корней которых в едином и все мы в нём. Беря самое великое или самое малое, мы найдём во всём единый закон единства, в котором заложена любовь. Она владычица мира и торжествующая её начало трепещет в сердцах тех, кто раскрылся ей навстречу и признал в себе ее силу. Слава всему сущему, ибо в веках идущие все мы идем к единому свету, свету славы немеркнущей, ибо жизнь едина. Так, все. Следующая лекция через два дня на третий в это же время. После этих слов учитель повелел мне опять сосредоточиться, И я опять увидела себя в другой комнате, сидящей за столом возле учителя. Учитель сказал: "Пребудь в мире и в духе. Помни неустанно, что ты провод наш. И в этом смысл и цель твоей жизни сейчас. Живи устремлённо и стремись к чистоте сердца и ума". И благословив, учитель отпустил меня. 12 часов. Молитва. Мир всем и тебе, учитель. Помолимся. О, учитель мира, да будет благословенно имя твоё. Аминь. Все, аминь. О, учитель мира, даруй прозрение сердцам нашим, очисти, вдохнови, освети нас светом присутствия в нас твоей силы. Аминь. Все, аминь. О, учитель мира, Да будет воля твоя над всеми нами. Аминь. Все. Аминь. Идите с миром, братия. И учитель отпустил всех. 15 октября, утро, 8 часов. Молитва. После молитвы учитель сказал: "Я хочу вам сказать несколько слов о значении испытаний, которые совершаются в жизни. у каждого из вас само слово испытание показывает, что человек испытывается, испытываются его силы, его качества, его возвышенная устремлённость, и если он выдержит испытание, то ему посылаются новые силы, более могучие, а если человек не выдерживает испытания, то жизнь снова И снова заставляет его проходить пройденными путями и повторяет испытания все сильнее и сильнее, пока человек не выдержит его. Как же нужно встречать испытания? Во всей собранности ума, чувств и силы духа, устремленного на высочайший идеал вашей жизни. Если вы будете полны высоких чувств, бодрости и веры в свои силы, и встречая испытания будете полны устремлённости к свету. Вам будет гораздо легче перенести всё, чем если вы будете прикладывать мерку вашего личного суждения. Тогда появятся многие противоречия, всплывут многие ужасы и страхи повлекут, раздирая ваше сердце вниз в тени зины, где нет ясного понимания и света духовного восприятия. того восприятия перед лицом, которого всё личное и тягостное меркнет, и лишь высокие побуждения сердца имеют сил. Идите, братья, и будьте счастливы. И ещё учитель говорил, что испытание бывает физическое и духовное, и что духовное испытание намного тоньше и острее, и что для преодоления его требуется особая напряжённость сердца и могучая вера в нужность и важность посылаемого испытания. Утро, 9 часов. Я шла по дорожке сада. Дорожки были влажные, как после дождя. Кусты покраснели и пожелтели, опали листья, но цветы ещё цвели, и даже розы как-то особенно трогательно раскрылись кое-где на кустах. Около терраски я встретила учителя. На голове у него была шёлковая повязка, и он шёл мне навстречу. Я должен скоро уйти, дети. Пойдём, пройдёмся немного по саду. У меня есть ещё несколько минут для тебя. Мы пошли обратно к выходу из сада. Я рад, говорил мне учитель. Я очень рад. Я радуюсь тому, что так гармонично будет складываться твоя жизнь, именно так, как нужно, чтобы не нарушался тот путь развития, который нужен и назначен для твоего сердца. Ты вступишь в среду людей очень преданных и готовых к восприятию света. Они сплотятся вокруг тебя, и это будет ядро света, через которое мысли наши прольются в мир но тебе предстоит большая работа над собой. Ты много дашь окружающим тебя, но и сама многое воспримешь от них, и по-новому научишься относиться и ценить тот дар, который имеешь. Учитель, помолчав, сказал, «Ты чувствуешь, какой невыразимо нежный аромат у осени. Здесь и прощание с жизнью, и обещание новой встречи, и еще последняя улыбка лета, в этом расцветании осенних цветов взгляни учитель нагнулся и сорвал синий цветочек анютин глазок как она мила эта малютка она распустилась осенью и не знает что завтра её может смять изморозь она цветёт и даёт миру радость от своей прелести как богато как щедро и разнообразно жизнь Учитель задумчиво приколол цветок к своей одежде. Мы подошли к калитки сада. Иди с миром, дитя. Сегодня в 5 часов придёшь, обязательно. Мне есть ещё что сказать тебе по поводу твоей новой жизни. 12 часов. Молитва. Учитель произнёс молитву, после неё сказал: "Дети, идите в день свой". И помните неуклонно о собранности. Прибывайте возвышенны в строе храм своего сердца и помните об единстве. Суть всех нас едина, но каждый раскрывает её в себе по-своему. Имейте понимание, имейте взлёт духа и широту взгляда. И допребудет да над вами моё благословение. И учитель благословил всех. Все стали расходиться. Небольшая группа братьев окружила учителя, и он что-то объяснял им. Это была новая ячейка, как и наша, объединённая учителем. День, 5 часов. Я видела себя идущей по дорожке сада к терраске учителя. Учитель сидел в кресле и встретил меня тихим светом своей улыбки. Когда я села у ног учителя, он сказал: "Ты принесла ко мне сердце". полное благоухание роз. Да, учитель, ответила я, вздохнув от полноты счастья. Я чувствую это. Я рад, пусть в твоём сердце не исчезнет этот аромат роз, аромат счастья. Он крепок, и чары его, передаваясь людям, пробудят в них мгновение великих радостных возможностей. Мы решили пересоздать тебя Вернее, иначе настроить струны твоего сердца, как настраивают арфу перед тем, как играть на ней. Струны твоего сердца должны давать совершенно чистый, серебряный тон. Они должны вибрировать радостно и давать в мир мелодии, те мелодии, которые радость вальёт в него. Давать радость вот основное свойство твоего сердца. Поэтому не удивляйся ничему. Прими всё, что будет изливаться на тебя. в радость это для того чтобы струны твоего сердца дали нам более яркие звуки представь себя сидящей в некотором огромном круге людей где каждый что-то передаёт другому и вот ты должна передавать радость радость и песни и творческие зовы зовы сердца И ты не должна бояться, что оскудеешь ибо мы наполним тебя всё новыми и новыми вибрациями счастья, которые заставят трепетать струны твоего сердца и родят песни счастья. Приблизься ко мне. Учитель возложил руки мне на голову и сказал с любовью: "Очищаю тебя силой, данной мне властью. Прибудь в мире и в духе. И учитель отпустил меня в взволнованную, умиленную, счастливую. Шесть часов молитва. Когда все разошлись после молитвы, мы, пять человек, остались на площадке. Стояли густые сумерки. Быстро темнело, воздух был свежий и влажный. «Взойдемте в беседку, там нам будет уютнее», – предложила Анита. «Мы согласились». В беседке было совершенно темно. Ощупью нашли скамейку и сели. Я сидел между Астартой и Анитой, возле которой сидел Стивенс, и рядом с ним Феликс. Ну, что ж, предлагаю начать собрание, шутливо сказал Стивенс. Вот в прошлый раз мы бегло познакомились друг с другом. Теперь было бы очень хорошо услышать из уст каждого более подробную историю его жизни и творчества. последнего времени. Начнём с Феликса, предложила я. Он сидит первый с краю. Всё равно могу и я, ответил Феликс. Я уже говорил вам, друзья мои, что я писатель. История моего писательства очень необычна. Я опускаю все подробности, но только скажу, что моя способность видеть и помнить очень многому способствовало то что я вижу в каждом человеке очаг света навело меня на мысль написать роман в котором бы жизнь каждого жизнь простеньких будней жизни обычного тесно переплеталась бы с необычным я хочу показать в нём как люди сами того не зная идут навстречу своей судьбе и как наоборот некоторые ей противится и как кармический их связывает и развязывает жизнь И как карма влияет на общих вот жизни. Я думаю, что это многих заинтересует и может быть заставить задуматься над обычным, которое таит в себе так много необычного. Я вовсе не вношу в свои романы ничего таинственного, никаких оккультных штрихов. Нет, очень просто и современно я описываю жизнь людей, но даю очень тонко почувствовать дух, который пронизывает материю и как они воздействуют друг на друга. Вот и всё. Но расскажи нам о своей жизни, сказала Нита. Кем ты окружён? Любишь ли свою семью? Феликс помолчал немного. Я живу один. У меня нет семьи. Я люблю птиц. Вы улыбаетесь. Да, это моя слабость. Конечно, я их не держу в клетках. Я живу за городом, в маленьком коттедже. При доме есть сад, и в нём много приспособлений сделано мною для птиц. Я люблю маленьких певчих птиц, мне они особенно близки. Я одинок. У меня есть старушка в доме, моя няня. Я лишился родителей в детстве. Они оставили мне средства, и меня воспитывали родственники, но няня мне была ближе всех. Собственно, это Не няня не в обычном смысле слова, скорее это моя воспитательница, вторая мать. Она вполне культурный человек, приятельница моей матери, которую обожала и жила в нашем доме как родственница, но я её зову няня с раннего детства, так как она всегда была при мне, и иных нянюшек у меня не было. Я никогда не влюблялся Я совершенно лишён сексуальности, и это мне помогло не тратить зря сил и не растачивать энергии чувства. Я люблю людей, но для меня нет пола. Но я всё понимаю. А так как я широко понимаю мир и взаимоотношения людей, то я не стал с холостом и брюзгой. Я, вероятно, уже пережил всё это и изжил очень бурные страсти в прошлых жизнях. И этот опыт мне больше не нужен. Я никого не осуждаю. Я вполне понимаю эту колоссальную силу пола, но я очень рад, что освободился из-под этого ига. Да, ига, как скорбное эхо ответил ему вздох Стивенса, в котором была горечь и усталость. Потому что я вижу очень многое. И помня свои прошлые жизни, я легко разгадываю запутанную психологию многих отношений, и мне как писателю это очень помогает. Но всё же я, вероятно, скоро кончу свою писательскую деятельность. Что же ты будешь делать, спросил я. Я буду жить и любить птиц, подсказала Анита, шела вливо улыбаясь в темноте. Да, любить птиц, просто согласился Феликс. но не только птиц, но и людей. И всю жизнь мне бы очень хотелось дать людям от своего опыта, но я пришёл к заключению, что это очень трудно и даже не нужно. Ещё не было примера, чтобы чужой опыт убеждал так, как свой, собственный. С ним можно соглашаться, но испытать надо человеку самому. Да, это верно, согласился Стивенс. Но как же это Жить без личной привязанности, спросила Астарта. Но ведь я не сказал, что у меня нет близких мне друзей. У меня их очень много. Я люблю людей. Для меня это всё горящие очаги света. Знают ли сами люди про этот свой свет или нет, это не меняет ничего. Свет есть в каждом. Но всё же я один внутри себя. но это совсем иное одиночество чем понимается обычно нет никого из людей кому я оказывал бы предпочтение никто не привязывает меня сильнее чем другие но к каждому у меня в сердце много тепла и света и это не есть холодность моей натуры это это начало истинной любви тихо закончила я да может быть так моя жизнь полна Я не томлюсь от одиночества, я не завидую тем, кто окружён семьёй. Брак, личное счастье, всё это, мне кажется, несущественным для меня теперь, но жизнь, жизнь в её целом, жизнь в духе это глубоко волнует меня. Я предвижу новые идеи, новое человечество, но для этого люди должны сами освободить себя от всех цепей личности и цепей половой любви, я считаю, одной из самых крепких — На этом, друзья, я пока кончаю о себе. — Да, но если люди освободятся от пола, тогда окончится их размножение, — сказала Анит. — Но я полагаю, что когда человечество дойдет до такого высокого состояния, что освободится из-под власти личности, тогда и личная любовь со всем, что из этого вытекает, страсть, ревность и так далее, отпадут. И когда человечество поднимется до постижения такой высокой любви, тогда настанет то единство, при котором больше не нужно размножение, сказал Феликс. Мы все молчали, переживая сказанное Феликсом, он первый нарушил молчание. Будем ли мы продолжать нашу беседу сегодня? Нет, друзья, давайте лучше отложим до завтра, сказал Стивенс. Очередь теперь будет моя, но Сейчас мне надо уйти. Мы все согласились, крепко пожали друг другу руки и разошлись. 16 октября. Утро. 9 часов. Я взошла на террасу к учителю. "Мир тебе", сказал учитель. Когда я сел на скамейку у ног учителя, он ласково взглянул на меня, улыбнулся и сказал: "Ты чувствуешь счастье в сердце?" "Да, учитель". "Как расширяется сердце от счастья и как оно сжимается от скорби", сказал учитель. "И потому говорю: ищите способы быть радостными. Это возвысит и облагородит вас". Бывает, что и скорбь полна величия, но уроки скорби жгучи и болезненны, хотя их сила, притворённая в радость особенно плодотворна, но радость чистая, радость сердца это та атмосфера, в которой появляются ростки истинного понимания. Будь счастлив, дитя. И учитель положил руку на мою голову. Сегодня мы начнём читать Вторую книжечку Золотых правил и учитель дал мне книжечку. Я раскрыл её на первой странице и прочла. Первое. Тысячи препятствий встанут на пути идущего, но все они растают, как воск на солнце, от горячей устремлённости его сердца. Второе. Идущему страннику всё в помощь. И каждый шаг его закрепляется усилием сердца. Третье. Прибывай устремлённым, о сердце ищущее, и иди за светом, ведущим тебя. Мир всему сущему. Это всё на сегодня, закрой книжечку, сказал учитель. Я передала книжечку учителю. Всегда быть радостным это, конечно, очень трудно. Я не могу, к сожалению, научить каждого, что надо ему делать и как он должен поступать в жизни при разных обстоятельствах. Но одно я скажу всем. Всегда берите точку критерия вашего выше той, на которую вы способны в данное время, и в этом более возвышенном свете всё получится иное и более верное освещение. Иди, дитя, и пребыть в духе. И учитель отпустил меня. 12 часов молитва. Все собрались на площадку Рос. Мы ждали учителя. Наша маленькая семья стояла вместе, а сердце ширелось от любви ко всем, волны любви заливали его, и казалось, что счастье дышит ритмически в сердце. то поднимаясь волной, то опускаясь. Мир всем раздался тихий, но ясный голос учителя. Все головы склонились перед ним и тебе, учитель. Учитель обходил все ряды и проходил мимо каждого из нас. Он шёл спокойный, чуть улыбаясь, и каждый из нас низко склонялся перед ним, когда он проходил мимо. Это опять вызвало в моём сердце огромную волну любви и умилённости, от которых трепетало всё моё сердце. Сегодня в ряду, стоящим ближе всех к учителю, прямо против него, стояла детская фигурка в одежде братства. Я только сегодня заметила её. Этому маленькому брату на вид было лет 8-9. Казалось, что он только сегодня пришёл к нам. Учитель, проходя мимо него, с большой нежностью погладил его склоненную голову. Помолимся, братья. О, учитель мира, да будет благословенно имя Твое. Аминь. Все. Аминь. О, учитель мира, все сердца возносятся к Тебе. Пролей в них свет от света своего и дай нам прозреть в истинную силу Твоего бытия. Аминь. все. Аминь. О, Учитель мира, научи нас творить волю Твою во всем. Аминь. Все. Аминь. Идите с миром, храните тишину сердца своего и живите устремленно. Учитель подошел к маленькому брату, взял его за руку и повел за собой по направлению к дому. Учитель ласково нагибался и к ребёнку и что-то тихо говорил ему и в этом было столько трогательной нежности и непередаваемой красоты день 5 часов входя в сад я встретила Нуми он шёл от учителя иди учитель ждёт тебя сказал Нуми Нуми остановись мне всё кажется что ты сердишься на меня я не могу сердиться на тебя Спокойно ответил Нуми: "И за что я бы мог сердиться на тебя? Подумай сама. Нет, ты заблуждаешься. Ты стала иначе ко мне относиться. Как ты можешь знать это?" так же спокойно говорил Нуми. "По некоторым внешним признакам. Они обманчивы. Не думай о том, чего нет, и не приписывай другим то, чего они не думают или не делают". Ну, мне поклонился мне и ушёл. Я пошла к учителю. Когда я вошла на терраску и села на своё обычное место, учитель сказал: "Вот, послушай, что я тебе прочту. Когда человек замкнут на самом себе, и весь живет в узком круге своих интересов, тогда он не может приобщиться к необъятной славе вечного, и лишь тогда, когда его кругозор расширен, и он разорвал робиту своих личных отношений и ощущений, он сможет начать приближение. «Как ты это понимаешь?» – спросил меня учитель. «Я понимаю, что когда мы узкие, личные, пристрастные, полны эгоизма и замкнутые, в его круге вечное не может проникнуть в нас, но когда мы начнём разрывать этот круг, тогда возможно начать приближение к вечному. Да, это так. И ещё нечто. Когда человек узко замкнут в своём круге, никакой доступ света не может пробиться к нему, а чем шире охват его горизонта, тем чаще изливается на него помощь наша. Да, это так. Учитель задумчиво смотрел вдаль, потом встал и прошёлся по терраске. Ещё я хотел спросить тебя, как ты понимаешь посланную тебе любовь? Зачем мы дали её тебе? Я бы хотел услышать это сама из уст твоего учителя. Я жажду объяснения этого от тебя. Я скажу тебе. Во-первых, это как дар, как милость, как помощь наша тебе для преодоления мучительного, но неизбежного перехода в жизнь иных колебаний и потом благодаря этой любви ты встанешь там, где ты нужна нам, как провод, потому мы и благословили союз ваш иначе это всё вокруг тебя могло бы надолго затянуться в узел твоей жизни и ты бы потеряла время, которое дорого Так как дней твоих осталось мало, и ты должна их использовать более интенсивно. Подойди, я благословлю тебя на новую жизнь. И учитель благословил меня, колено преклоненную. Вечер шесть часов. После молитвы мы снова, все впятером, собрались в беседке. «Что же?» — сказал Стивенс. Сегодня я вам расскажу свою повесть. Она не очень забавно. Я, так называемый учёный, биолог, как вы уже знаете, я с юных лет увлекался наукой. Я искал. Я мечтал в ней найти подтверждение тех духовных истин, которые смутно бродили в моём сердце, но не нашёл. Наоборот, наука меня отводила всё дальше и дальше. пока я окончательно не впал в полный атеизм. Я стал в жизни пессимистом. Я сказал себе, что жизнь это ряд случайностей, смысла которых никто не знает и никогда не узнает. Моё духовное воскресение связано с великим потрясением сердца. Оно связано со смертью моего тогда единственного, горячо любимого сына, который в неописуемых мучениях скончался на моих руках. Я пережил всю гамму чувств, от униженной мольбы к доброму Богу моих детских лет, до великого бунта, возмущения и вызова всему сущему. И в момент, когда с опустошённым сердцем, без сил, без мысли я рухнул около кровати моего умершего сына и замер в каком-то полуобморочном состоянии, я услышал голос, который позвал меня Теперь я знаю, что это был голос учителя, но тогда я ещё не знал ничего о существовании учителей. Этот голос мне говорил о вечном единстве, о пути, о страданиях, которые подводят к великому пониманию, об экстазе творческого сердца. Я был поражён, ошеломлён. В моём сердце словно дрогнуло что-то и разбилось. Свет просветления хлынул в моё сердце, я рыдал. Но теперь я уже рыдал от счастья просветления, от восторга прозрения. Так я встретил своё первое пробуждение к свету. Вскоре я встретился с книгами Кришнамурти. Они мне очень многое дали. Я начал перестраивать себя с начала. Я всё передумал заново, и всё моё миросозерцание переменилось. Там, где в науке я видел только отрицание смысла жизни, теперь я нашёл подтверждение смысла и увидел цель. Сейчас я пишу научный труд Биология и её значение в эволюции жизни. В этой книге я научно доказываю, как жизнь проявляет себя через форму, а дух творяя её, и что форма не перестаёт быть даже будучи невидима. Мой труд далеко ещё не закончен. Я ещё не закончил всех опытов, которые подтверждали бы мою основную мысль, что всё одухотворено и что матери есть дух, и дух есть материя. Но что в цепи бесконечной эволюции видов наступает тот предел, когда вид получает самостоятельное сознание, и отсюда начинается его новое раскрытие до полного слияния с сознанием в жизни, которое и есть единство. Я думаю, что мой труд может быть прольёт свет в ту область, где пока всё ещё человечество ищет ощупью в темноте. Вот и всё. А личная жизнь, спросила Анита. Личная жизнь. Ах, я не был в ней счастлив. Мать того ребёнка, который умер на моих руках, бросила меня за 2 года до его смерти. Её уход унёс у меня много сил. После смерти моего мальчика я долго жил одиноким. Свет, который зажёгся в моём сердце, наполнял меня, и я не чувствовал остроты одиночества. Потом я вторично женился. Это была моя большая ошибка. Мы с женой совершенно не созвучны друг другу, но у нас семья, два сына-близнеца. Я боюсь лишить их матери, и мы живём под одной кровлей, давну чужие друг другу. Но мои мальчики мне очень дороги, и в них вся моя личная жизнь. Но главная моя жизнь протекает, конечно, в глубине моего сердца, и это не оставляет места ни для чего иного. Теперь для меня настало истинное пробуждение. Стивен замолк. Очень хочется пожать ему руку, подумалось мне. Видно, это была общая мысль, так как Феликс из темноты сказал: "Мне хочется пожать твою руку, Стивенс". И мне, и мне. Наши руки все потянулись к Стивенсу. Когда Стивен снова заговорил, его голос был взволнован: "Спасибо. Спасибо, друзья". Я верю вам, вы все моя семья, и наша родина едина, как и едина цель всех нас, как и дух во всех нас, добавил Феликс. Мы ещё побыли все вместе в полной тишине, и казалось, что наша привязанность и взаимное доверие друг к другу где-то скрепляется для вечных целей. Условились встретиться 17 октября в 5 часов дня. 17 октября. В 8 часов была общая молитва. В 10 часов я взошла в круглую комнату учителя. Он был уже там. По его знаку я села. Учитель повелел мне принять передачу вслух. Я открыла глаза и записала под диктовку учителя. Причин слишком много у тех людей, которые не стремятся к раскрытию в себе духовной жизни, но они пребывают во тьме. Истинный свет начинает тогда пробиваться в сердце, когда оно насыщено, полно и готово к раскрытию. Тогда всякие причины и поводы, бывшие раньше помехой или казавшиеся таковыми, исчезают. События и случаи внешней жизни Слишком тесно обступившее человечество составляет как бы кору сквозь толщу которой очень трудно пробиться свету духа. Каким же способом человек может приблизиться к пониманию того, что эта внешняя жизнь, жизнь форм и фактов ещё не вся жизнь, и что за ней простираются огромные поля знания и мудрости, опыт, который ждёт его совершенного восприятия. Мир, окутанный иллюзиями, сделался добычей страстей и противоположностей, в которых медленно, очень медленно созревают наши посевы. Обычное и повседневное вот в чём живут люди, и всё остальное их не интересует. Всё остальное им кажется химерой, заблуждением. О какое превратное понимание всего сущего! нами сейчас направлен в мир новый способ воздействия на людей, который должен оживить, омыть самые корни их существования и подточить всё готовое рухнуть и близкое к загниванию. После очень многих веков настал век рассвета для множества, и в жизнь обычного дня властно вступает необычное, но оно так тонко так нежно ещё, что далеко не все могут это заметить. Вот почему мы послали в мир наши слова через те проводы, которые годны для этой работы. Это, конечно, те сердца, которые уже готовы к восприятию света или уже совсем раскрыты. К сожалению, таких немного, и мы дорожим этими факелами в ночи. Но там, где поставлен нами такой факел, там Возжигаются нами новые очаги света, они не могут не возжечься, ибо через нас горит свет сердца стоящего среди них. Аминь. На сегодня это всё. Я снова очутилась в круглой комнате, и учитель, благословив меня, отпустил. День, 12 часов. Была молитва, после которой учитель сказал нам: Да будет моё благословение дню вашему, и идите с миром. День, 5 часов. Я была в нерешительности, я не знала, или мне снова идти к учителю в горах, или не надо. Голос внутри меня молчал. И всё же я пошла. Я говорила себе: "Я подожду в круглой комнате, и если учитель не придёт, значит, я уйду". Я вошла в дом учителя. Подошла к двери в круглую комнату и открыла её. Она была пуста. Мягкий зеленовато-голубой свет освещал её высокие шкафы. Я села за стол и стала ждать. Прошло очень немного времени, как вдруг дверь медленно раскрылась, и на пороге появился учитель. Ты уже здесь? Это хорошо. Я решил сегодня продиктовать тебе ещё одну статью. Открой глаза и пиши. Слухи. Начали пробуждаться спящие после многовекового сна. Всюду, со всех сторон в мире раздаются новые песни, новое торжество возрождающейся духовности, той духовности, которая составляет истинную основу жизни. Нам нужно сейчас, чтобы сердца, пробудившиеся от спячки, почувствовали эту новую волну жизни. и чтобы их первое, радостное листья возродившейся жизни были залогом иных возможных процветаний. Нам нужно дать в мир по-новому ту мысль, что никто не забыт, никто не покинут, и что в общем единении всего человечества – залог его развития. Нам надо, чтобы те, которые идут впереди, несли в мир весть о всеобщем возрождении, о реконструкции жизни жизни, как внешний, так и внутренний. Эти первые ласточки уже есть. Их призыв уже слышен некоторыми, теми, которые умеют слышать. Мы хотим зажечь по-новому мысль человека и возродить его чувство, облечь его в праздничные одежды и указывая ему на возрождающуюся зарю, направить его шаги твёрдо и уверенно к свету. Всё. Я снова увидела себя в круглой комнате. "Это всё", сказал учитель. "Мы хотим укрепить тебя так, чтобы ты была способна воспринимать малейшее слово, идущее от нас, во всей его чёткости и ясности. Будь счастлива и будь радостна. Это лучший путь, по которому пройдут наши передачи. Придёшь через 2 дня". И учитель отпустил меня. День 5 часов. Я поспешила на площадку Росс в Надежде, что застану ещё там своих друзей. Действительно, они ждали меня. Мы уже думали, что ты не придёшь, сказала Анита, и мы уже хотели отложить сегодняшнюю встречу на завтра. Ну, что же, пойдём в беседку. Мы опять все собрались в беседки. Когда все сели, Анита сказала: Ну сегодня моя очередь рассказать вам о себе. Я, как вы знаете, художница, но это далеко не самое существенное в моей жизни. Я с детства как-то особенно люблю природу. Я воспитывалась в горах, среди величественной природы, и это наложило печать на всю мою жизнь. Мне нравилась величевая торжественность горных вершин, эти синие и лиловые дали. Леوكе, вьющийся над пропастью тропы, де да всего и не перескажешь, всё там чудесно. Всё это рано пробудило во мне мечтательность и созерцание. Мне всегда чудилось, что эта видимая жизнь таит за собой другую, невидимую, и что эта неведомая жизнь и есть настоящая жизнь. Я иногда часами сидела и смотрела на какое-либо дерево, и мне казалось, что вот-вот я увижу в нём нечто, именно то, что составляет сущность дерева, душу дерева. Найти душу всего было мечтой моего детства и юности. Конечно, я прошла через большую волну религиозно-мистических чувств. Но когда я вышла замуж по страстной любви за молодого талантливого художника, Я резко изменилась. Вся духовная сторона моего существа словно отошла от меня или вернее, погрузилась в немую глубину моего сердца. Мой муж был далёк от всяких мистических верований. Он любил жизнь, форму, красочность и сочность жизненных проявлений. Он любил лишь то, что проявляется в форме. и за этим не хотел видеть ничего другого. Он тонко высмеял мои бредни и увлек меня огнем своей молодости, страстью любви и талантом художника. Прошло несколько лет, я была по-своему счастлива, но все же что-то во мне временами плакало и тосковало, словно я огрубела, словно я потеряла что-то очень ценное. Я стала матерью после рождения моей крошки В моём сердце опять прозвучали голоса моего забытого детства и юности, и я снова стала искать душу всего живого. Я уже об этом ничего не говорила мужу, я хранила эти мысли в тайне своего сердца. Потом я очень опасно заболела. Когда я медленно стала поправляться, явилась необходимость послать меня для поправки здоровья в горы Я и уехала туда вместе со своей крошкой. Мы поселились в очень красивом месте в горах, в уютном домике, стоящем среди цветущих фруктовых деревьев. Помню, было очень раннее и светлое утро. Я вышла в сад вместе с дочуркой. Она уже лепитала и бегала. Я сидела на скамеечке и смотрела в небо, где расцветала заря. И огненные золотисто-розовые облака, как перья, распластались в небе. Я созерцала их и упивала с тишиной сердце и прозрачности утра. И вдруг, но это я не умею ни описать, ни передать, вдруг я почувствовала такой прилив счастья, прилив такого восторга, какого я не испытывала никогда в жизни, ни раньше, Не после, мне хотелось упасть на колени, рыдать от счастья, кого-то благодарить. Мне казалось, что сердце разорвётся от счастья. Это длилось вероятно мгновение, но я поняла в этом мгновении, что такое истинное счастье. Я поняла, что оно не зависит ни от каких внешних причин, что счастье внутри нас, и что с этим нельзя сравнить. Никакие радости, к которым обычно стремятся люди, называю эту погоню за наслаждением счастьем. Это было, как я поняла позже, просветление. С этого дня моя жизнь резко изменилась. Я стала мягче, Я стала нежнее к людям, я стала видеть мир по-новому, по-особому. Я потеряла вкус к внешним радостям, ко многим вещам я совершенно охладела. Душа вещей стала являться мне и говорить в моем сердце тихими, беззвучными словами. Мое творчество, бывшее раньше реалистично, сочно и красочно, вдруг, как выразился мой муж, полиняло. Я искала выражения в красках того, что незримо проходит перед очами сердца. Но я ещё не умела это выявить в себе, утвердить и оформить в живописи. И это переходное время для моего творческого выражения было очень болезненно и трудно. Какая мазня, говорил мой муж, глядя на мои убогие попытки выразить невыразимое. И он был прав тогда. Но он не увидел Даво что выросла из этой мазни, а крепло и вдруг расцвело в моей творческой жизни с такой силой, с такой нежностью и убедительностью, что я сразу обратила на себя внимание, когда послала на выставку два-три этюда. Но этот успех пришёл позже. Годы шли. Мой муж был знаменит. Мы были богаты, но я не была счастлива с ним. Он ценил По-своему любил меня, но расхождение внутреннее было слишком велико. Постепенно мы совершенно отошли друг от друга. Детей больше не было. С годами я нашла себе близких друзей, близких моему исканию. Я познакомилась с теософией, я много читала и наконец встретила необычайную семью. Их образ жизни, их тонкие мысли и чувства помогли мне раскрыть самую себя. С тех пор мы неразлучны. Теперь с ними я буду жить вместе. Я окончательно ухожу от мужа. Мы давно чужие. Дочь на этих днях выходит замуж и уезжает с мужем в Америку. Я решила жить со своими друзьями одной общей жизнью. Мы решили жить в горах, там, где я провела своё детство. Там мы попробуем жить, просто и радостно, как диктует нам сердце, вдали от цивилизации. от всей суеты, которая так смущает многих, мы хотим жить, так как говорил Кришна мурти. Моё творчество окрепло, им заинтересовались. У меня есть даже ученики и последователи, но я всегда говорю, что каждый должен искать сам для себя. Я выражаю искренне и просто то, что я чувствую и передаю это в красках. Не все со мной согласны, Но зато те, кому дорого моё творчество, кто ощущает его скромную простоту, те делаются часто моими преданными друзьями. Анита умолкла, потом взяла меня за руку и сказала с большой нежностью: "И за всех вас я помню свою жизнь только с Астрой, немного со Стевенсом, но Астра, ты очень очень близко мне. И ты мне, Анита, я многое в твоем рассказе переживала как свое. Это все так мне близко, что даже странно. Было совершенно темно, но мы продолжали сидеть в беседке, держа друг друга за руки, как дети, пока Стивенс не обратил нашего внимания, что на площадке Рос собираются уже братья на вечернюю молитву. В шесть часов... Была молитва, после которой учитель сказал: "Идите с миром, и да будет на вас моя любовь и моё благоволение". 18 октября я подходила к терраске учителя. Он стоял в дверях своей комнаты и вытирал руки. "Входите, дети". И учитель прошёл к своему креслу. Я села на скамеечку у его ног. Учитель сказал: Я чувствую тишину и счастье твоего сердца. Они источаются, как аромат цветка. Сегодня я хочу сказать тебе несколько слов о том, как должен человек встречать день свой. Ещё с утра, когда он открывает глаза, он должен быть пронизан светом радости бытия, той лёгкостью сердца, с которой обычно просыпаются счастливые и любимые в семье дети. Этот свет сердца должен гореть неугасимо. Это не должна быть бурная экзальтированность эмоций, это тихий и ровный свет лампады, который всё освещает собой и всё притворяет в свет. Всё, что до него доходит извне грубого, вульгарного, пошлого, всё это теряет силу и бледнеет, не успев коснуться сердца. Ты понимаешь меня, дети? «Да, учитель. Все люди, которые могут встретиться на твоем дню, должны быть встречены тобой как друзья, которым ты даешь от своего сердца каждому то, что ты в силах дать и что может быть нужным и полезным в данный момент, начиная с маленькой кошки, которая просит у тебя свою долю ласки, и кончая высокой и крепкой силой привязанности к человеку, которому ты открываешь сердце». тайник своего сердца, каждый должен получить от лучей твоего сердца. Все события дня должны перестать волновать тебя, так как ты научишься видеть в них то, что они есть на самом деле, а не то воображаемое, что им приписывают люди. Научись владеть собой. Это значит, что все твои мысли и чувства должны быть под контролем. Это легко сделать, когда в сердце светится нежный свет Тот свет, который одним своим присутствием создаёт счастье. Ты должна уметь выражать себя, люди не воспримут тебя, если ты не сумеешь внешнее быть тем, что ты есть внутри. Ты должна стремиться к гармонии, к слиянию своих внешних действий с внутренним светом. Простота, благожелательность, искренность, совершенная отдача себя каждому, кто в тебе истинно нуждается, понимание величия задач, которые на тебя накладываются это всё должно пересоздать твой облик день за днём. Ты будешь руководима нами, и это во многом поможет тебе. Ещё я хочу сказать о внутренней динамике чувств. Повышенная напряжённость, горящий факел необходим но отнюдь не пустая экстатация, не повышенная нервозность, которая не умеет владеть собой и управлять. Всё должно быть в меру. И эта мера есть самое трудное, чего человек должен добиваться, так как тут нужно и понимание, и распознавание, и особое духовное чутьё, и такт. Это не та мера, которую обычно прикладывают люди к своим суждениям. Это гораздо выше. значительная и тоньше, и уметь найти эту меру во всём, значит найти гармонию, найти ритм своей жизни. Вот всё, дети. Иди с миром и пребывай в духе. Сегодня ещё придёшь ко мне в 5 часов. Я от всего сердца низко поклонилась учителю. Я не знаю, как мне выразить тебе свою горячую благодарность, учитель, и моё потрясение от всего того, что я получаю от вас. Нам не надо благодарности, не надо слов. Вся твоя жизнь есть живое выражение благодарности. И чем светлее и благороднее будут твои пути каждого дня, тем ярче будет свет твоей благодарности. Иди с миром. 12 часов после молитвы. По окончании молитвы учитель подошёл к маленькому брату, взял его за руку и повёл с собой. А с правой руки учителя вошла девушка лет 16-17, изумительной красоты, той красоты, которую называют неземной. Её волосы цвета тусклого золота были распущены до талии и ничем не сдерживаемые. Они взлетали золотыми прядиями вокруг её чистого и белого лба, как сияние. Смотреть на неё было радостно. Их группа была совершенно в своей красоте, и все братья смотрели на них в молчании восторга, пока они проходили по площадке роз и удалялись в направлении к дому учителя. 5 часов. Я шла по саду учителя. День уже близился к закату. У терраски я остановилась. Она была пуста, и калиточка прикрыта. Я вспомнила, что в таких случаях учителя следует искать в той стороне сада, откуда видны горы. Действительно, учитель был там. Он сидел на скамье и пристально смотрел на вершины гор. Я издали поклонилась учителю и просила разрешения подойти. «Да, подойди ко мне и сядь рядом». И когда я сел, учитель сказал «Сам!» «Смотри, какой закат, какие там просторы, и как огнем горят сверкающие горы!» Я не удивилась, что учитель заговорил стихами. Действительно, картина была изумительная, по краскам и по настроению, и яркая, сверкающая, осрепительно-белым светом точка на багряно-аллах от святых гор выделялась особенно ярко и четко. «Очень ласковый учитель сказал мне, — когда-нибудь и ты сможешь приблизиться к этой сверкающей точке, и тогда ты поймёшь многое, ясно, что пока воспринимаешь в бессознательности ещё. А теперь иди, дитя. Я приду на молитву в 6 часов. Я глубоко поклонилась учителю и ушла. Вечер, 6 часов. После молитвы мы опять собрались в беседки, когда мы все уселись Воцарилось молчание. «Ну, Астра, сегодня твоя очередь. Поделиться с нами твоей жизнью, — нежно сказала Анита, беря меня за руку. Да, я знаю, потому я и молчу. Это так трудно говорить о себе». «Пожалуйста, без предисловий, — засмеялся Стивенс. Все мы начинали. Сразу начни и ты так же». «Теперь, когда я оглядываюсь на свою жизнь...» Я вижу, как бы красной нитью прочерченное указание моему сердцу: иди к свету. Но я плохо тогда понимала это. Хотя тайное томление, смутные искания и неудовлетворённость ничем не покидали меня. Я тревожно искала, не знаю что. Я ищу. Я не родилась в религиозной семье, и мистические порывы моей души никем не поощрялись. и не поддерживались. У меня с детства были способности к поэзии, к живописи, и я смутно ждала какой-то славы. Очень рано и очень нелепо вышла замуж. Мужа не любила. Я пошла на сцену. Но и там не нашла удовлетворения. Я писала стихи, бывала в поэтических кружках. Вокруг меня собирались молодые писатели, поэты. Но и это не заполняло сердце. Мы жили богато, Но я этого как-то не ощущала. Были и любовные переживания, но кроме тоски они ничего не оставили за собой. Я жаждала чуда, я искала чего-то настоящего. Пройдя через религию, я её оставила, не встретив в священниках мудрых наставников и понимания живых запросов души. Долгое время спиритизм владел мной, и дух-покровитель очень многое открыл мне, осторожно проведя меня через подводные камни этого зыбкого учения. Он говорил не о мире реального, учил раскрывать жизнь в духе, старался направить к свету страстное, мечущееся сердце. И вот медленно-медленно стал во мне прорезаться голос сердца. Я жаждала знать. Меня уже ничто не влекло к себе так сильно, как эта жажда познания света. И вот однажды я сидела и читала, и вдруг как бы свет пронзил моё сердце. Радость, священный трепет, восторг счастья всё это охватило меня с потрясающей силой. Мне казалось, что ещё мгновение, и я увижу самого Бога. Я упала на колени в слезах, в трепете восторга, в экстазе. Я считаю это самой высокой точкой моей жизни. Это было просветление. Всё моё сердце словно размякчилось. Оно истекало любовью ко всему живому. Потрясение было огромное, но никто не понимал меня. Это продолжалось около 5 лет высокого духовного напряжения, но этот высокий подъём не удержался на всю мою жизнь. Как после всплеска тяжёлого камня идут круги по воде. И всё дальше от места падения, и всё слабее, пока не исчезнут вовсе, так и в душе моей. Осталось воспоминание, осталось знание, что такое истинное счастье, но непосредственное чувство экстаз это ушло и появлялось изредка, только и ненадолго. Потом моя жизнь изменилась. Я попала в такие условия, что поглощённая внешним, я как бы забыла внутренним. И около 10 лет продолжалось это духовное спячка. Но потом с новой неудержимой силой воскрес и голос сердца, и моя жажда света. Я встретила статьи Кришнамурти. Они дали мне неисчерпаемый источник вдохновения, мыслей и чувств. Весть Кришнамурти по-новому зажгла мне сердце. И я так твёрдо и решительно приняла своё перерождение, что вся моя жизнь затрепетала, но мой муж не разделял моих исканий. Но я окрепла духом. Около меня возникло сверкание и близость учителей. Теперь я твёрдо знаю своё призвание. Всё, всё, что есть в моём сердце, все мои способности, всё это только для того, чтобы быть проводом учителей. Только теперь я начинаю понимать, для чего я живу и какое счастье я хранила в своём сердце всю жизнь, о каком чуде я мечтала. Благодаря их высокой помощи и вся внешняя моя жизнь меняется. Ещё несколько недель, и моя жизнь засверкает по-новому, совсем в иных условиях. Вот это пока всё, мои друзья. Какие скорбные пути у женщин, хотя они Иразличный задумчиво сказала о старте. А я вижу во всём большую цепь причин и следствий, которые и составили многие события, сказал Феликс. Мы вышли из беседки и расстались до завтра. 19 октября. Разошла на терраску к учителю. Мир тебе встретил меня, учитель. И когда я села у его ног, дал мне книжечку золотых правил. Я открыла её и прочла: Первое. Когда сердце твоё станет подобно серебряной лютне, которой вечность, пробегая рукой, вызывает аккорды жизни, тогда, о сердце, ты готова к испытанию. Второе. Ибо помни, сердце ищущее, ещё долго иллюзии И тонкие соблазны мира будут сопутствовать тебе. Третье. И благотем, чьи очи и уши закрыты для соблазнов, и открыты внутреннее зрение и слух для утверждения в вечном мире всему сущим. Закрой книжечку, сказал учитель. Я скажу тебе несколько слов о прочитанном. Когда сердце твоё станет подобно серебряной лютне. Это говорится о том, что сердце должно пройти через творческое перерождение. Оно должно быть очень одухотворено, очень гармонично. Оно должно вибрировать в такт со всей вселенной. Оно должно быть чутко к каждому шороху, к каждому намёку, который жизнь посылает ему, касаясь струн его серебряной лютни. Ты должна стать таким инструментом в наших руках, чтобы через тебя лилась без искажений и задержек наша песня. И чем богаче будет твоё сердце, тем больше мощи пронесём мы через него в мир. И ещё о соблазнах. Дас соблазнов много, но что есть соблазн? Это то, что ещё не изжито и требует своего удовлетворения. Для тех душ, которые прошли через это, соблазн Уже нет, как нет соблазна у взрослого купить себе погремушку ребенка, но могут встать перед душой иные соблазны в более тонкой форме, об этом надо знать. Но также надо и помнить, что чем больше сил вкладывает человек в свое искание, тем меньше соблазны владеют им, даже если он и оступится, то только для того, чтобы с новой силой двинуться дальше. Это редко бывает, чтобы продвинувшись, душа возвращалась опять и надолго опять бродила во тьме. И наконец третье. Благо тем, чьи глаза и уши закрыты для всего внешнего. Это так, но это не значит, что человек, потеряя чувство понимания и сострадания ко всему внешнему, нет, но сам он перестанет находить в этом вкус. И питать свои чувства и мысли из этого источника приходящего, он будет вознесен в ту область, где его зрение и слух получат пищу более возвышенную, и это даст ему новые силы для постижения и понимания. Иди с миром, пребудь в духе и помни о серебряной лютне твоего сердца. И учитель благословил меня. Пять часов. Я пришла к учителю. И когда я села у ног его, учитель сказал: "Запомни то, что я тебе скажу. Будь кротка, светла и уступчива во всём, что касается внешней жизни. Не стремись властвовать, умей, пребывая глубоко в сердце, скользить над мелочами жизни. А теперь возьми книжечку "Золотое правило" и прочти следующую главу". Я раскрыла книжечку и прочла. Первое. Те нити, которые связывают учителя с учеником, никто не может уничтожить. Это самые крепкие узы на земле. Второе. Ищи учителя в глубине сердца своего, и когда найдешь его, держись за него неустанно. Третье. Ибо только он может помочь тебе пройти через толщу твоих иллюзий. Мир всему сущему. Так, закрой книжечку. Подойди ко мне, дети, и посмотри мне в глаза. Надо уметь быть светлой всегда и при всяких обстоятельствах. Жизнь духа тем и значительна, что она не имеет никаких цепей и условности земных существований не могут обратить её. Иди с миром и пребывай в духе. И учитель отпустил меня. 20 октября 8 часов молитва. Мир вам, братия, и тебе, учитель. Помолимся, братия. О, Владыка мира, да будет благословенно имя твоё. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мира, даруй сердцам прозрение, освети и направь нас светом мудрости своей. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мира, да свершится воля твоя. Аминь. Все. Аминь. Дети, идите с миром в день ваш, и помните, что каждый день, данный вам, это и есть великое благо, и от вас зависит воспринять это как благо. Умейте жить в вашем дне, и помните, что та жизнь, которую вы изживаете в данном воплощении, и есть то, чего вы достойны, то, чего вы достигли, то, что следует себе утончить и что должно развиться. к свету, дабы следующее ваше пробуждение в этом мире было ещё совершеннее. Идите и будьте счастливы. И учитель отпустил всех. 10 часов. Я вошла в круглую комнату. Учителя ещё не было, но не успела я сесть за стол, как дверь медленно отворилась. И на пороге предстал учитель. Я низко ему поклонилась. Учитель повелел мне принять передачу в слухи. Те поступки правильны, которые не влекут за собой возмездие, которые совершенны, ибо они отрешенные. Что есть отрешенность? Это есть отказ от плодов дел своих. Все, чем занят человек, все, чем он интересуется, имеет свою историю в прошлом – и своё продолжение в будущем. Но те дела, которые отрешены, они, возникая, не оставляют по себе следа, как те лёгкие утренние облачка, которые исчезают бесследно в сиянии солнца. Но быть отрешённым Это не значит быть скучным анахаретом, который, наложив на себя цепи сам от них, втайне страдает. Отрешенность приходит как следствие понимания, как следствие познания глубокой мудрости мира. Отрешенность есть высшее познание бытия. Очень многие случаи жизни влекутся из глубоких далей прошлого. Их прикосновения жгучи и раны, наносимые ими, болят долго. и нестерпимо. Но когда наступит великая отрешённость, ничто больше не властно причинять боль или зажечь сердце радостью, которая бы его отделила от мира, вызвав у других зависть. Нет счастья такого человека не живёт в низинах. Быть отрешённым это значит иметь великую уверенность, что родина не здесь, а в мире истинной реальности. Тот, кто начал постигать дух отрешенности, и может начать радостно приближаться к ней, любим нами. Он несет в себе свет, его душа становится подобна чистому роднику, который выносит на поверхность свои хрустальные, чистые струи. Жизнь души отрешенной проста, пути ее ясны, и все же она полна. Тайны для окружающих, чьи души еще не готовы для такого восприятия жизни прожить. Нельзя сказать: живите отрешённо, но можно сказать: стремитесь постигнуть жизнь отрешённой души, стремитесь выявить себе те задатки, которые смогут привести вас к пониманию отрешённости. Ибо истинный ученик отрешён, и его пути, начертанные в веках уже прошли ту стезю, когда скорбь и радость держали его попеременно в своих объятиях, и когда он тянулся к плодам дел своих. Держитесь тверже цели, поймите, жизнь данная вам нужна, очень нужна и ценна, и цепь событий, что сковывает и разъединяет людей, это все нужно для людей. Но когда вы начинаете расти и раскрываться навстречу духу, многое привлекавшее вас раньше померкнет, отойдет, вы откроете новую глубину жизни, найдете новый смысл ее». новую веру и знание то, что раньше было для вас нужно и важно, теперь стало должное и истинное. Прибличьтесь те, кому пора, и сбростите с себя последние оковы. Жизнь земли этап, и вы все на ней гости или странники, которые рано или поздно вернутся в Отчий дом. Всё. Я снова была в круглой комнате. Это всё, дети. Ты хорошо понимала меня, когда писала под диктовку? Да, учитель. Меня всегда наполняют трепетом твои передачи. Так и должно быть. Иди с миром. Сегодня я, может быть, ещё раз позову тебя. И благословив, учитель отпустил меня. День 5 часов. Я вошла в круглую комнату. Учитель уже был там. Он повелел мне открыть глаза и принять передачу. Промежутки между воплощениями бывают различны и разнообразны. Иногда они длятся очень долго, иногда быстро, и скоро наступает новое воплощение. Но важна не длительность времени, а интенсивность, с которой дух набирает сил для нового воплощения. Этот факт перевоплощения очень давно известен человечеству, но сейчас не это интересует человечество. та проблема, которая сейчас ищет своего разрешения, и ради чего наше слово должно прийти в мир. Это единство. Единство, общность, коллектив, масса это всё то, что должно, получив одухотворяющее начало, возродиться. Нам уже даны способы, которыми это коллективизация может прийти в массы. Единство Когда человечество учтёт свою связь с мирозданием, друг с другом, с каждой тварью живущей, единство вот к чему должно идти человечество. Путь ещё долог, очень долог, но часть человечества уже вступила на него. Именно тем, что сейчас в мир брошены так ярко две противоположные ноты, именно этим и создаётся нужное нам условие, чтобы мысли об единстве А братстве всего сущего сначала как робкие и нежные ростки, а потом все смелее и энергичнее стали бы пробиваться в жизнь людей и утвердились бы в ней. Единство, лучшее озарение сердца служит ему, лучшие порывы мысли превозношают его. И как бы ни казался крепок агаизм, он уже сотрясается. Он будет расколот в своей основе, чтобы пропустить наш луч, луч века, которая начертает огненная письмена духа в едином слове – единство. Это все. И я снова была в круглой комнате. Учитель сидел за столом и молча смотрел на меня. Его глаза казались мне сегодня темными и пронзительными. Я низко склонилась перед ним. Откуда я могу знать, за что милость ваша меня избрала для передачи вашей вести? чуть слышно сказал я И это и ещё многое получишь имей душу огненную устремлённую свет един он наш и твой одновременно но умей пропустить его сквозь себя очисти проводники свои И вот ещё что Учитель подошёл к шкафу и достав с полки книгу показал мне её заглавие Астрология и современность Эту книгу следовало бы тебе прочесть. А откуда я ее возьму, учитель? Ты ее получишь, если будет надобность. Жаль, конечно, что ты еще не можешь свободно приходить сюда и читать здесь книги. Еще многое в тебе надо переработать. Кое-что выявить ярче, а кое-что убрать. Но это придет. Будь радостно, будь солнечно, живи в духе. Мы охраняем пути твои. Иди, дитя, придешь через два дня, но если будешь светла... Я и раньше скажу тебе слово. И учитель отпустил меня. 21 октября утро, 9 часов. Подошла к домику учителя, он был на терраске. Когда я, получив его разрешение, зашла и села у ног его учитель, протянул мне книжечку "Золотые правила" и сказал: "Прочти дальше". И я прочла. Первое. Трудно богатому отказаться от своих богатств, ибо его вожделения привязывают его к ним и не дают следовать по стезе вечного. Второе. Но и тому трудно, кто, не имея богатств, вожделеет о них и держится мыслями о приобретении их. Третье. И лишь тот, кто сердцем чист и отрешен, проходит мимо всего неуловленный мир всему сущему. Закрой книжечку, сказал учитель. На сегодня это всё. Ты видишь, как важно быть светлым и отрешённым. Я говорю тебе, что ясность сердца должна быть неотъемлемым спутником каждого, ибо лёгкость сердца создаёт ту атмосферу, в которой можно давать сердцу помощь и указания. Унылые сердца пребывают как бы в запечатанном круге своего уныния, к ним нет доступа нашему лучу. Иди в свете, живи в свете и помни об этом. Тебе особенно это необходимо, так как ты наш провод. Мир тебе. Будь в духе. Иди, дитя, и придёшь ещё в 5 часов. И учитель отпустил меня. В 12 часов была на молитве. День 5 часов. Я подошла к терраске. Она была пуста. Я пошла в боковую аллейку и встретила учителя. Он шёл мне навстречу, направляясь к дому. Идём, я уже возвращаюсь домой, сказал учитель. Мы поднялись на терраску. Побудь пока одна, дитя, сказал учитель и удалился в комнату. Я сидела на скамеечке и вспоминала весну, когда я в первый раз начала видеть учителя. Вспомнила, как цвёл тогда белый шиповник возле терраски. Сейчас он густо покрыт красными ягодами. Вспоминала, как однажды учитель приколол мне белый цветок возле сердца. и многое другое. И мне казалось, что это было очень давно. Я стала теперь гораздо ярче видеть и многое во мне изменилось. Взошёл учитель, сел и сказал: "Надо чаще обтирать руки, на них всегда остаются вибрации, которые полезно время от времени стирать. Физическое поглаживание рук льняной, а ещё лучше шёлковой тканью очень полезно. «Если бы можно было, учитель, так же вытирать и душу», – тихо сказала я, – «как бы про себя». Учитель улыбнулся. «Что же, это тоже необходимо уметь делать, но душу освежают, как бы вытирают, возвышенные мысли, и придают ей свет и ясность. Только люди чаще всего, когда замусорены и погружены в свои дела, не хотят думать ни о вечном, ни о возвышенном, это они считают нежизненным и несерьезным». Вот что, дети, а мы не будем сегодня читать книжечку, а я тебе продиктую в слухе слово. Открой глаза и запиши. Когда человек научится владеть собой, тогда явится возможность получить и выбрать для себя те мысли и чувства, которые нужны ему и которым он позволяет. позволит пройти сквозь себя. Но пока ещё человек не обладает этой способностью быть хозяином самого себя, очень многое он мыслит и чувствует, от чего он был бы избавлен, если бы умел владеть собой. Великое постижение сердце позволяет человеку подняться над временным, и он никогда не бывает придавлен или ущемлён обстоятельствами, научиться чётко и ярко мыслить. можно, если человек имеет к этому склонность и приложит усилия, или его умственные способности достаточно уже развиты, но научиться жить в вечном очень трудно тому, кто не умеет отрываться от будней. Это всё. Я снова была на терраске, на скамеечке у ног учителя. Ты как-то вяло слушала меня, сейчас ты видно устала, сказал учитель. «Да, учитель, сегодня днем я была очень напряжена. Иди с миром, это все. Завтра придешь ко мне, как обычно». И учитель отпустил меня. Шесть часов. После молитвы мы все собрались в беседке, где Астарта стала рассказывать о своей жизни. Но мне помешали, и пришлось уйти. Двадцать второе октября, утро, девять часов. Двадцать второе октября, утро, девять часов. Очень долго не могла сосредоточиться. Наконец увидела себя на терраске, стоящей перед учителем. Мир тебе, сеть, запомни. Когда какие-либо чувства волною тебя огорчают, бурно радуют или вызывают страдания всегда, помни о вечном. Это значит надо уметь вознести сердце выше, а не оставаться в тех низинах, где мрак готов поглотить тебя. Помни всё, что встречается в жизни это только уроки. которые следует выполнить. Прими всё как испытание твоей силы, мужества, благородства, любви. Не задерживайся на незинах, проходи быстрее. Все эти мелочи, рождённые в глубинах темноты и неведения, не располагают к духовности, а отводят от неё. Пребудь в мире. Вот книжечка "Золотые правила". Прочти дальше. Я раскрыла и прочла. Первое. Странник. Раньше, чем ты двинешься по пути, три чертога пройдёшь ты. Второе. Имя первому чертогу неведение. Это тот, где ты родился и где умрёшь. Имя второму чертогу познание мудрости. Но и там ещё иллюзия будет вести тебя. И имя третьему чертогу совершенное знание. Всё же иллюзия будет тебе сопутствовать. Третье. И лишь пройдя все три и замкнув в себе все чувства и угасив все мысли, бестрепетно отдавшись мраку, который временно окутает его, странник перейдёт в страну свет. Мир всему сущему. Ты видишь, сказал учитель, как долго ещё иллюзия сопутствует человеку, а ты плачешь? о пустяках, только очень мелкий человек находит удовлетворение, копаясь в мелочах. Смотри выше и смотри глубже. Прими мир и благословение наше. И учитель, благословив, отпустил меня. Двенадцать часов. После молитвы учитель сказал. «Дети, несите день сегодняшний в особенное тишине сердца, будьте углубленней, и да пребудет над всеми вами мое сердце». Благословение. И учитель отпустил нас. Я подошла к Астарте и просила извинить мое вчерашнее отсутствие. Она мне сказала, что без меня закончила свой рассказ, но она очень сердечно обещала мне тоже рассказать о своей жизни, когда явится к этому возможность. Следующее наше собрание было назначено на 27-е. 23 октября. 8 часов утра было на молитве. В 10 часов утра я шла к учителю в горах. В сердце снова было трепетной радость. Из дома учителя вышел Нуми и шёл мне навстречу. О, Нуми, посмотри на меня. Как же давно мы не виделись. Нуми молча взглянул на меня своими большими глазами, в которых была печаль. Нуми, от чего ты так смотришь на меня? Но Нуми поклонился низко и молча прошел дальше. Я взошла в дом учителя, открыв дверь в круглую комнату, я никого еще в ней не застала. В сердце у меня все время были тишина и какая-то осиянность, которую я боялась пролить, как влагу из чаши. Почти сейчас же дверь тихо раскрылась, и на пороге показался учитель. Я низко ему поклонилась. Учитель прошел к столу и повелел мне принять передачу в слухи. Именно там, где надо, встанет наша помощь. Именно в ту минуту, когда надо, будет сказано наше слово, ибо мы зорко подмечаем всё и без лишней суетливости посылаем требуемое. Идите, вестники наши, и передайте всем, что близки, сроки пробуждения, пусть не останутся глухими там, где голос наш подобен грому, и пусть не слепнут от наших молний. Мрак раздвигается, новая заря зарождается над миром. Не будьте слепы. Это всё. И прими ещё передачу. Озарение это то состояние, когда человек получает возможность быть самим собой. Он получает видение реальности. Его понимание расширяется. В свете озарения по-новому складывается отношение к людям, и возникают новые требования духа. О, люди, не искушайтесь временным и преходящим. Поймите своё назначение. Вам обещано царство, а вы, как нищие, собираете крохи по дорогам. Вам обещаны царство духа, сверкающее высотой бессмертия, а вы полны житейских тревог и неуверенности. Проснитесь! Отрехните сон векового заблуждения. Ваши дела тленны. Лишь аромат истинных дел сохранится. Зачем вы растрачиваете свои дни в суете, когда вы царственно богаты духом? Зажгитесь и вкусите от мировой сокровищницы духа. Корни ваши глубоки, и цветок вашего сердца зреет в тишине. Ищите раскрыть его ярче мыслите, глубже чувствуйте, живите солнечно. Разверните шире своё понимание и не замыкайтесь в узком круге своего отъединения от жизни. Чем шире будет ваше сердце, и богаче, тем шире и богаче вместится в вас жизнь. Каждому ищущему вступить на путь искания и трепетно зовущему нас, мы помощь дадим. Это всё. Аминь. Я была опять в круглой комнате. В сердце был трепет. Любовь, слёзы счастья. Учитель сидел в своей лёгкой, глубокого сине-зелёного цвета одежде, и от него шли в моё сердце волны благоговения и трепета. Ничего больше не было в сердце, кроме желания стать прозрачно чистой, чтобы быть в руках учителя тем пером, о котором я только что слышал. О, учитель, позволь мне преклонить колени перед тобой, прошептала я. Я, опустившись на колени, я до полу склонилась головой перед учителем. Да будет мир над тобой, и да ляжет он на дню твоём. Иди и будь в духе. Сегодня в 5 часов я опять позову тебя. И учитель отпустил меня. В 5 часов. Я шла снова к учителю, и как утром вдохновенный трепет окутывал меня, я чувствовала и радость, и волнение, и ответственность. Я говорил о себе об этом величии и благоухании и радости, которую я испытываю, соприкасаясь с учителями и получая от них дары, которые должна передать в мир. Я с особым трепетом зашла сегодня в круглую комнату. Никого еще не было. Я не села, но, стоя лицом к двери, в благоговении чувств ждала учителя. Дверь медленно и бесшумно открылась, и на пороге показался учитель в низком, Низком поклоне я склонилась перед ним, учитель повелел принять передачу в слухи, и я приняла его слова, данные миру. Запоминайте, люди, чего мы ждем от вас, и через что лежит к нам дорога ваших сердец. Через жизнь вашего дня идете вы, встречая каждый случай, как бы он ни казался вам ничтожен и мелок, вы должны вложить в него сознание и величие вашего сердца. Человек, задавшийся целью найти путь к нам, примет свою жизнь как подвиг, посвящая ему всё своё существо. Он построит в глубине своего сердца волнующий его, обожаемый образ и будет стремиться осуществить его. Он будет внутренне меняться, терпеливо и настойчиво. Он возьмёт всего себя под контроль, всё вытекающее из его чувств и мыслей. Он по-новому воспримет жизнь. имея глубокую устремлённость, живое горение, жажду прозрения, он творчески предастся своему перерождению. Это первое. Второе: человек перестанет жить в тусклом сне того, что люди называют действительностью. Он расширит свои горизонты и, принимая жизнь как таковую, сумеет найти её истинное биение и сольёт с ним своё сердце. учение сердца. Оно глубоко. Оно скрыто в каждом ищущем сердце. Умейте выявить его в себе. Нам не надо слов. Пропёлённый святостью, мы зовём к жизни, к этой великой жизни, которой есть всё. Она в непрестанном движении. Она во всём сущем. Только из недр вашего собственного сердца придёт к вам истинная помощь. И потому ищите. Стремитесь раскрыться. Путь к учителю это путь к вашему собственному сердцу, ибо только через сердце вы приблизитесь к нам. Но говоря о сердце, мы имеем в виду не только эмоции, но то состояние вашего духа, которое имеет своё выражение, свой проводник в сердце. Вы можете проникнуть своё сердце различными путями, но все они должны быть окрашены любовью, ибо без любви вы не сможете раскрыть его глубину. Человек может иметь блестящие мысли, глубокие теории, великолепные системы, но без любви сердце, тот храм, где зажжённые огни по-новому должны зарить его жизнь, будет закрыт. Любите вот вам нить, которая поведёт вас к сердцу. Любите самозабвенно, растачайте себя в любви, пойте, ликуйте в себе, неся в мир любовь, несите её силу. ко всем. Любите интенсивно, деятельно. Пусть ваша любовь к одному поднимет вас до понимания любви ко всем и поднимет вас до тех высот, где сверкающий храм вашего сердца станет светящим не только для вас, но для всех, кто стремится к свету. Это всё, дети. Прибудь в мире. Я отпускаю тебя. Придёшь через 2 дня в 6 часов. Я была на молитве. После молитвы учитель благословил всех нас и сказал: "С завтрашнего дня наступит перемена, новая фаза духовной жизни для многих из вас. О чём я скажу вам завтра утром подробно?"